Глава 12. Робби. Голос был приглушенным и далеким, будто кот лежал в гробу, глубоко под землей. Он застонал, пытаясь открыть глаза. Казалось, ничего в его теле не работало. И Роберт охватил внезапный ужас. Он подумал, что слеп или еще того хуже, умирает. Попытался что-нибудь вспомнить, но обнаружил лишь пустоту. И Билли. Кэт вдруг увидел жену, ее добрую улыбку, большие голубые глаза, которые достались всем троим детям. Она наклонилась и обняла его, прижав к груди. Что-то в сердце Кэт взорвалось, на него нахлынуло ощущение тепла и счастья, заполнившее всё его существо. Ты вернулась, подумал он, но не смог произнести эти слова. Ты к нам вернулась. С тобой все будет в порядке, сказала Билли, продолжая крепко сжимать его в объятиях. Просто не шевелитесь. С вами все будет в порядке, сэр. Сэр? Кэт снова попытался открыть глаза, и на этот раз ему удалось. Он тут же закрыл их. Клинок света пронзил пульсировавшую от боли голову. Попробовал еще раз. В комнате было полно полицейских, горели фонарики. Рядом с ним на коленях стояла констебль Кейт Сэвидж. Значит, это не Билли. Разочарование оказалось ужасным. Его смягчила лишь мысль о том, что он жив. Кэт попытался сесть, и комната вокруг него завертелась. Осторожно, сказала Савич. Уокер сильно ударил вас по голове. Скорая помощь уже в пути. Мойра, с трудом произнес он. Она в порядке, в безопасности. Сейчас с ней два констебля учат, как пользоваться тейзером. Примечание: тейзер разновидность электрошокового нелетального оружия. Кэтту почти удалось рассмеяться. Он поднял руку, Поднёс ее к голове и почувствовал запекшуюся на волосах кровь. Похоже, кровотечение прекратилось, но боль оставалась очень сильной. Как долго я находился без сознания, спросил Кет. Ну, Савич посмотрел на часы. Около 90 секунд. Как вы себя чувствуете? Как будто злобный толстяк двинул меня по голове кувалдой. Вам повезло, что он не проломил череп, сказала Савич. Он пытался вас убить. Где он, спросил Кэт. Он снова попробовал сесть. Савич помогла ему. Оказалось, что руки у нее достаточно сильные, хоть и тонкие. Кэт зажмурился, сражаясь с пульсирующим светом и тошнотой, а его рот вдруг словно наполнился кислотой из аккумулятора. "Его отвели вниз", ответила Савич, "а потом повезут в больницу". Вы ударили его точно в челюсть, и он плохо соображает, и она наклонилась к нему. Это вы откусили ему сосок. Я его укусил, да, сказал Кет, и состроил гримасу, вспомнив мерзкий вкус. Но не знаю, с каким результатом. Ну, не имеет значения. Складывается впечатление, что он устроил здесь фармакологическую лабораторию. Девочки, спросил Кэт и прищурившись посмотрел на констебля. Она покачала головой. Но это удачное задержание. В мешках полно экстази и метилфетамина, тысячи таблеток. Ужасная дрянь, чистый яд. Брендон Уокер, настоящий кусок дерьма, и сядет он очень надолго. А его отец, спросил Кэт, Его взяли как сообщника, ответил Савич. За наркотиками стоит Брендон, именно он заставлял девочек продавать сигареты, но Дэвид Уокер все знал, не мог не знать. Я думаю, он боялся своего сына. Кэт хотел кивнуть, но передумал. Он сжал плечо Савич и встал на колени, потом каким-то образом умудрился подняться на ноги. Секунду ему казалось, что его сейчас вырвет, но он сглотнул, и неприятное чувство исчезло. "Сэр, пожалуйста", сказала Исаевич, вставшая рядом с ним. "Нужно, чтобы вас осмотрели врачи". "Со мной все будет в порядке", сказал он. Удар получился скользящим. Сколько сейчас времени? Час дня. Кэт выругался. "Послушайте мне нужно идти. Эви расстроится, если я не приду". Вы не можете никуда идти, возразила Асавич. Босс уже едет. Он в ярости, несмотря на арест. Ну, в таком случае у меня есть все основания поскорее отсюда убраться, проворчал Кэт. Он сделал пару шагов к выходу, но Асавич встала у него на пути, и ее рука легла ему на грудь, словно она была вышибалой в ночном клубе. "Сэр, я получила приказ", сказала она. "Да," А у меня есть дети. Извините. Спешите все на сотрясение мозга. Скажите Клэрру, что я безумец и вы не сумели меня остановить. Он обошел ее, миновал констеблей, шагнул в коридор и стал спускаться по лестнице. Порыв воздуха приятно охладил его разгорячённое лицо. Жаркое солнце тут же уничтожило это ощущение, но Кэт не стал обращать на него внимания. А когда оказался среди полицейских автомобилей, почувствовал себя заметно лучше, хотя его продолжала преследовать сильная головная боль. Папочка. Мойра заметила его раньше, чем он ее увидел. Она сидела на заднем сиденье патрульной машины и жевала серебряный свисток, который Кэт сразу же узнал. Затем бросила свисток под руль, указывая руками в его сторону. Два констебля улыбнулись и поспешили к Роберту. Очаровательная малышка, сказала немолодая женщина-констебль с сидеющими волосами, но яркой улыбкой. Жаль, что нам не разрешают брать на работу детей. Ее улыбка потускнела, когда она увидела кровь на голове Кетта. Наверное, вы хотите, чтобы вас осмотрел врач, добавила она. Роберт небрежно отмахнулся. Привет, красотка, сказал он Мэри. "Ты готов уйти отсюда?" поднял её с сиденья. "Вы можете сделать мне одолжение и передать констеблю Севич свисток. Я сделал бы это сам, но мне нужно бежать, я опаздываю в школу." "В школу?" спросила констебль. "Пожалуйста, скажите, что вы хотя бы смоете кровь. Это всего лишь царапина," сказал он, поморщившись. "Никто её даже не заметит." Господи, что случилось? воскликнула школьная учительница. Казалось еще немного, и она упадет в обморок прямо в классе. Женщина приложила обе руки к щекам, а ее глаза стали похожи на пару маринованных яиц. Оглядела старшего детектива инспектора с головы до ног, а потом перевела взгляд на ребенка у него на руках. А девочка в порядке? Мой разывнул и помахала ей рукой. Кэт прищурился, чтобы прочитать надпись на значке, висевшем на шнурке. Пуффендуй. Примечание. Пуффендуй один из факультетов в Хогвартсе, школе чародейства и волшебства из романов Роулинг о Гарри Поттере. "Бетти, все в порядке", сказал Кэт. "Дебби", поправила его учительница. Роберт наклонился, и на мгновение перед глазами у него прояснилось. "Дебби" Повторил он: "Извините. У меня выдалось трудное утро, но я в норме, уверяю вас. Я пришел забрать Эви". "Она уже ждет вас некоторое время", сказала Дебби нахмурив лоб. Девочка довольно сильно расстроена. Кэт кивнул и собрался пройти мимо, но учительница решительно встала у него на пути. "Я вас не пущу, пока вы не приведете себя в порядок", заявила она с неожиданной твердостью. Напротив игровой площадки есть туалет, которым никто не пользуется. Извините, сказал он. Я полицейский. Со мной произошел. Мне все равно, отрезала Дебби. Здесь вы отец, и я не позволю вам пугать детей. Она протянула руки, чтобы взять Мойру, и хотя Кет сомневался, малышка пошла к женщине без колебаний. Он отпустил ее, бормоча извинения, и вышел на улицу. Дежурный на входе оторопел, увидев Роберта, но провел его в туалет, стараясь, чтобы он не попался на глаза школьникам. Как только Кэт посмотрел на себя в зеркало, то сразу понял, почему все так на него реагировали. Он выглядел ужасно, будто только что выполз из могилы. Рана на голове оказалась хуже, чем он думал. Кровь стекла по щекам и скопилась на воротнике. Глаза покраснели, Вокруг них образовались синяки, а пиджак был разорван под правой подмышкой и испачкан пылью, кровью, и один лишь Бог знает, какой грязью с пола квартиры Брэндона Уокера. А еще его покрывала тонкая белая пыль. Если б сейчас он попытался пройти через терминал аэропорта, собаки, которые ищут наркотики, разорвали бы его на части. И ещё отражение рассказало ему Как близок он был к тому, чтобы навсегда остаться в квартире Уокера. Глупо, сказал себе Роберт. Он вполне мог представить такую картину. Полицейский приходит в школу, может быть, Портер или Севич, или не дай бог Коллин Клер, и просит пригласить Эви и Элис Кэт. Тихая комната, мучительное молчание, затем слова Девочки, с вашим отцом произошел несчастный случай. Он не вернется домой. И что потом? Что станет с ними после того, как закончатся слезы и крики? Семья Билли живет в Соединённых Штатах, Ну а его мать, она практически отказалась от него 20 лет назад, а больше у него никого нет. Приют, приемные родители, удочерения, разделение и все». Семья исчезнет. А Эви и Мойра его быстро забудут. Глупо, глупо. Глупо, повторил он, вцепившись в раковину. Подниматься в квартиру Уокера одному было опрометчиво и эгоистично. Роберт сказал себе, что больше не имеет права на подобные ошибки. Он включил воду, потом расстегнул пиджак и рубашку. Его плечо покрывали желтые и синие пятна, появившиеся после второго удара Кувалдой, и он не мог поднять руку выше, чем на 90 градусов. Впрочем, похоже, ничего не сломано. Наклонившись, Кэт плеснул водой на голову и стиснул зубы, чтобы сдержать стон боли. Кровотечение прекратилось, и после того, как он несколько раз провел пальцами по волосам, вода стала прозрачной. Роберт смыл большую часть крови с лица, шеи и рук, после чего воспользовался маленькой сушилкой. Результат получился не самым лучшим, но вполне приемлемым. Теперь он выглядел в меньшей степени как полицейский и в большей, как отец. Пол отец. Кэт снова надел рубашку и уже застегивал среднюю пуговицу, когда кто-то постучал в дверь. Подождите, сказал он. Я почти закончил. Это Кэрол, дежурная, услышал он. Я рассказала директору, что произошло, и он прислал вам одежду, если вы не против. Кэт открыл дверь и увидел, что Кэрл стоит с футболкой в руке. Это обычная спортивная футболка, сказала она. Но все лучше, чем, кивнула на окровавленную рубашку и пиджак. Он знает, что вы полицейский, сказал, что если вам что-то нужно, достаточно попросить. Вы все очень добры проговорил Роберт, снимая рубашку и надевая футболку. Она оказалась немного тесной в груди, но в целом подошла. Посередине города красовался логотип школы, и Кэт похлопал по нему. "Спасибо вам", сказал он. "Всегда готовы помочь", ответила Кэрл. Он лишь помылся и сменил одежду, но это сотворило чудо. Даже головная боль отступила. Во всяком случае до тех пор, пока женщина не откашлялась и не заговорила. Послушайте, раз уж вы здесь, может быть, поговорите с мисс Гартнер. Кэтту потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить. Это ведь учительница Элис, спросил он. С дочкой все в порядке? У Элис все хорошо, но у нее возникли незначительные проблемы во время ланча. Фрэнсис вам объяснит. «Могу я сначала забрать детей. Роберт сам не понимал, зачем просит разрешения. Меня ждут Эви и малышка. Это займет всего минуту, сказала Карл, придерживая дверь. Вздохнув, Кэт выбросил рубашку в мусорную корзину. На свете не существовало стирального порошка, который справился бы с запахом Брендона Уокера. Роберт последовал за Кэрол по коридору, мимо стойки дежурной, к двери класса Стекло украшал рисунок летящей черепахи. Сквозь него Кэт разглядел тридцать детей, сидевших на крошечных стульях и что-то рисовавших на листках бумаги. Он довольно быстро отыскал Элис. Увидев ее такой большой и вместе с тем маленькой, почувствовал, как его сердце словно сжал чей-то кулак. Кэрл дважды постучала и открыла дверь. "Фрэнсис, здесь мистер Кэтт! Папа, закричала Элис, засияв. Она моментально вскочила, подбежала к нему и обняла так крепко, что он поморщился от боли, но оно того стоило. Привет, детка. Как дела? спросил Роберт, приглаживая ее волосы. У нее все отлично, ответила Фрэнсис, пересекая класс. Указала на дверь, они вышли в коридор, и Фрэнсис закрыла за собой дверь. Она замечательный ребёнок. Улыбка Элис сменилась к хмурым выражением, и она спрятала лицо, уткнувшись отцу в бок. "Но", спросил Кэт, "но у нас произошёл эпизод во время перемены". Элис толкнула мальчика. "Он идиот", выкрикнула девочка. "Я его ненавижу". "Послушай, давай ка спокойнее", сказал Роберт. "У тебя была какая-то причина?" Элис ничего не ответила, а Фрэнсис вздохнула. "Мы не знаем", Элис не говорит, но подобное поведение у нас недопустимо. Я попросила ее извиниться, но она отказалась. "Извините", сказал Кэт, как делал миллион раз в ее старой школе. "Иногда у Элис возникают проблемы с пониманием социальных сигналов и контролем эмоций. Верно, Элис?" Девочка проворчала что-то невнятное. У неё сейчас очень трудное время, как и у всех нас, продолжал он. Ей потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть, но это обязательно произойдёт. Правда, малышка. Элис проворчала, что то ещё, но опасный момент миновал. Это моя вина. Не следовало приводить её так скоро. Мой план состоял в том, чтобы дети привыкли к новому дому и новому городу перед тем, как отправиться в новую школу. Но возникли кое-какие обстоятельства. И словно для того, чтобы подтвердить его слова, зазвонил телефон. Звонок был громким, жуткая версия мексиканского танца со шляпой, которую установила Элис, а он не знал, как изменить его. Хм, сказал Роберт. Прошу меня простить. Он вытащил телефон из кармана и увидел, что звонят из Норвегии. Скорее всего, Клер или кто-то еще из следственной группы. Старший инспектор сбросил звонок и убрал телефон. "Мы поговорим об этом сегодня вечером", обратился он к дочери, погладив ее по голове. "Возможно, будет лучше, если ты сейчас поедешь вместе со мной домой". Элис кивнула и схватила его за руку. "Мы можем попытаться завтра", добавил он. Фрэнсис улыбнулась. Была рада познакомиться с тобой, Элис, сказала она, наклоняясь к девочке, чтобы оказаться с ней на одном уровне. Встретимся завтра утром. Отправляйся домой, успокойся, проведи время с мамой и папой, и все будет хорошо.